Глава 16. Сплетни. Добрый день, хозяйка. Я вошла в дом. За мной хорошенько согнувшись, чтобы не стукнуться о притолок головой, последовал Прохор с собачкой. Агафьей можете меня звать барыня. Вовремя вы привезли женщину, очень вовремя. Как могли мы с моим кузенькой помогли ей? Сил придали. Но очень она слаба. Если наш барин позволит, оставьте её на два дня, я за ней послежу. Разрешите? Я дождалась, пока удивлённая женщина кивнёт головой и зашла за тканевую шторку, перекрывающую половину комнаты. Больная, лежащая на узкой кровати, выглядела намного лучше. Грудь вздымалась, на щеках посне яркий, но румянец. Барыня Валери она медленно открыла глаза. Моя дочь Серафимушка, Одинокая слеза скатилась по её щеке. Вы только не переживайте, всё с Фимой будет хорошо, поправляйтесь. Я её в свой дом возьму. Чуть не ляпнула пожить, но опомнившись, кто я теперь, произнесла: "Служить будет, пол помыть, картошку почистить". Хозяйка, простите. Ещё одна слеза скатилась по щеке бедняжки. Спасибо. Она закрыла глаза и затихла. Это вы меня простите, одними губами произнесла я и погладив женщину по руке, вернулась обратно в прихожую. Госпожа Валери, Прохор рассказал мне, что вы не жалея себя, кинулись спасать больную крепостную. Он, конечно, еще тот болтун. Ее взгляд красноречиво говорил, что уж она-то знает, какая я на самом деле злыдня. Но я и сама вижу, что тяжело вам. Правду внук говорил, что лошадь вас скинула. Напугал ее кто-то знатно, а память вернется, вы не переживайте. Может, выпьете успокаивающий травяной сбор? Я кивнула и села на свободный стул. Изба была чисто убрана, печь побелена, на столе простенькая скатерть. Можно сказать, что дом был уютный. Ой, подождите, Агафья, тут к нам собачка говорящая прибилась. У неё что-то с лапой. Может, посмотрите? Кушайте барыня, кушайте. Улыбаясь, женщина пододвинула ко мне тарелку с ароматными шаньгами. Присела рядом и повернула кранику самовара, я засмотрелась на льющийся кипяток. Здоров ваш зверь притворяется, чтобы подольше рядом побыть. Небольшая баночка с мёдом сдвинулась с места и медленно поехала в мою сторону. Сначала появились мохнатые лапки, а потом и весь паучок. Он был такой смешной, разноцветный, бело-жёлто-голубой, где-то даже мультяшный, но не бывает у пауков таких красивых зеленых глаз с густыми ресницами. В этот раз я не закричала, поняв, что это магический зверь зверягафье в мою сторону толкал мед. Зверь, повернув голову к притихшему псу и присмотревшись, спросила: "Ичей ты зверь?" Мой зверь. В дом бесшумно вошёл главный советник Тайной канцелярии Марк Теодорович. Шанишка выпала из моих рук, но не успела упасть на пол, потому что ловкий паучок тонким lasso из паутины поймал её. Добрый день. Мои щёки покраснели. Белый пёс, увидев Марка Теодоровича, быстро спрыгнул с рук Прохора, залез под скамейку, а оттуда уже пытался пробраться под моё пышное платье но был остановлен крепкой рукой своего хозяина. У вас несколько магических зверей, удивлённо спросила я. Не бывает несколько, одновременно произнесли паук и Филипп. Так что, это арчи? Не поверив только что услышанному, я протянула руку и погладила собаку по густой шерсти. Но он совсем настоящий, не волшебный. Госпожа Валери, Мне кажется, что вам к доктору на приём пора. Вы не опоздаете? раздражённо произнёс господин Марк, поднимая меня за руку. От его прикосновения меня бросило в жар. Память нужно возвращать, а то так и до лечебного монастыря можно договориться. Последние слова он прошептал мне чуть ли не на ухо, совершенно не стесняясь крестьян. Страх липкими пальцами сдавил горло. Неужели он что-то обо мне узнал? Да, засиделись мы. Поедем, наверное. Я пришлю завтра Прохора с деньгами за лечение. Охнули все, и даже Арчи. Сейчас верю, что вы не притворяетесь, а точно память потеряли, произнёс Марк и открыл передо мной дверь. Вот чего Филипп молчит, когда в такой серьёзный момент нужна его подсказка? Тут крепостным не платят за службу или что я опять не так сказала? А может, я должна была заплатить за услуги Агафьи господину Дурнову, а он потом часть денег отдаст лекарке? С такими невесёлыми мыслями мы вышли на улицу. Господин главный советник тайной канцелярии тут же отпустил мой локоть, ведь на улице столпился народ. Похоже, не только мой недавний крик, но и две барские кареты, стоящие у дома врачевательницы, привлекли их внимание. Они тихо перешёптывались, посматривая, что же происходит. И тут в моё личное пространство вновь вмешался Филипп, прибавив моему слуху остроты. Лучше бы он этого не делал. Но право слово, кто у нас в саду краснее свёклы, гранат? Я скоро вся пунцовая буду. Вы посмотрите на эту бесстыдницу. У прошки и магии-то почти нет, оборотень, а хозяйка решила его на себе женить говорила почти шепотом какая-то женщина. Ой, да не за этим она сюда приезжала, порадовала мой слух другая. Доктор же, говорят, больше не ездит к этой злыдне. Вот она и решила выкупить у нашего дурного Агафью, чтобы та поддержала ее силы. Да нет, вы обе не правы, вмешался третий голос. Этот непутевый прошка давно влюблен в крепостную, а она ему все отказывает. Не люб он ей. Так что этот сорванец, что удумал, выкрал крепостную у госпожи Морозовой и решил спрятать у бабки, а ночью тайно жениться на ней, уже и с попом договорился. А барыня Валерия все прознала, вызвала из города тайную канцелярию для поимки вора. И что было дальше? поинтересовался мужской голос. А ты, мотя, не знаешь? ответила ему Раскасчица тихо, перепутал всё тайный советник. И вместо Прохора за арестовал не господина Дурнова. Ох, туда ему и дорога, и глупа ты, Марья, какой он не повинный, воровал так, словно последний день жил. Наконец разговор с моей персоной перешёл на Дурнова. Но что было дальше в запутанной истории, я не узнала. Господин Марк вежливо открыл передо мной дверь кареты, помог сесть и не спрашивая, вошёл за мной, закрыв плотно дверь. Арчи дымком влетел в зашторенное окно, материализовался, с лапами забрался ко мне на сиденье и без спроса положил большую чёрную голову на мои колени. Харета медленно сдвинулась с места. А теперь поговорим по душам, госпожа Валерия Морозова. Колючий цепкий взгляд Марка заставил меня поёжиться и не на шутку испугаться. Всё, добегалась ты, Лерочка?